Сейчас мы находимся в устье Персидского залива. Здесь, в Сурате, мы продали столько всякого добра, что денег у нас достаточно. Пошли меня в Бассору. Порт в Персидском заливе на слияние Тигра и Еврата. На шлюпе и нагрузи его оставшимися у нас китайскими товарами. Их хватит тут на полный груз. И уверяю тебя, что мне в качестве купца удастся разместить часть товаров и денег среди тамошних английских голландских купцов так, чтобы мы могли воспользоваться ими при любых обстоятельствах. А когда я вернусь, мы уладим остальное. Ты же в это время убеди экипаж отправиться на Мадагаскар, как только я вернусь. Я сказал, что, по-моему, ему нечего забираться в Бассору. Он может отправиться в Гомбрун. На юго-востоке Аравии. Или на Армуз. И там поступить точно так же. Нет, там я не могу действовать свободно. Там находятся фактории компании. И меня могут задержать как контрабандиста. «В таком случае, — сказал я, — вы можете отправиться на Армуз, так как я ни за что не хотел бы расставаться с вами на такое долгое время, ведь вы отправляетесь в самую глубину Персидского залива». Он возразил, что я должен предоставить ему право поступать так, как он сочтет лучшим. «В Сурате мы получим большую сумму денег, так что в нашем распоряжении имелось около ста тысяч фунтов наличными. Но на борту корабля денег было еще больше». Я при всех приказал Вильяму взять с собой имевшиеся на шлюпе деньги, закупить на них, если удастся, боевых припасов, чтобы таким образом нам снарядиться для новых похождений. В то же время я решил собрать некоторое количество золота и кое-какие драгоценности, хранившиеся на большом корабле, и спрятать это, чтобы незаметно можно было унести, как только Вильям возвратится. Итак, сообразно указанием Вильяма, я отпустил его в путешествие, а сам перешел на большой корабль, на котором был у нас действительно неисчислимый клад. Возвращения Вильяма дожидались мы не менее двух месяцев, и я уже стал действительно тревожиться о его судьбе. Подчас я подумал, что он покинул меня, что он применил ту же хитрость и завербовал других. Еще за три дня до его возвращения я чуть было не решился отправиться на Мадагаскар, махнувши на Вильяма рукой. Но старый лоцман, тот, который изображал квакера, и в сурате сходил за хозяина корабля, разубедил меня. А за добрый совет и очевидную верность в деле, которые доверили ему, я посвятил его в свой замысел. Он оказался вполне честным товарищем. Наконец, Вильям к нашей невыразимой радости возвратился и привез с собой великое множество необходимых вещей. В частности, привез он 60 баррелей пороха, железную картечь и около 30 тонн свинца. Привез он также большое количество съестных припасов, Словом, Вильям открыто дал мне отчет о своем путешествии, так что нас могли слышать все, кто находился на шканцах, и на нас не могло пасть подозрения. Когда все было улажено, Вильям сказал, что следовало бы съездить еще раз, да и мне следовало бы отправиться с ним. Он назвал ряд вещей, которые вез с собой и не сумел продать, в частности, он сказал нам, что был вынужден много там оставить, так как караваны не явились, и что он уговорился еще раз вернуться за товарами». Это было то, что мне требовалось. Экипаж согласился с тем, что Виллиан должен отправиться, особенно потому, что он обещал на обратном пути нагрузить шлюп рисом и съестными припасами. Я же делал вид, что не хочу ехать. Тогда старый Лосман поднялся и стал уговаривать меня отправиться и в конце концов своими доводами убедил меня сделать это. В частности, говорил он, что если я не отправлюсь, то на шлюпе не будет порядка. Много людей может сбежать и, возможно, выдать остальных» что они считают, что шлюпу небезопасно возвращаться, если я на нем не поеду. А чтобы окончательно убедить меня, он вызвался ехать со мной. Выслушавши все эти соображения, я сделал вид, что меня убедили. И весь экипаж, видно, был очень доволен моим согласием. Сообразно с этим, мы перегрузили весь порох, свинец и железо из шлюпа на большой корабль, вместе с прочими товарами, предназначенными для корабля. Взамен этого мы погрузили несколько тюков, пряностей и бочек или корзин гвоздики в общей сложности весом 7 тонн и еще кое-какие товары. И между тюками их я спрятал свою личную казну, немалой, уверяю вас, ценности. Перед тем, как уехать, я созвал на совет всех корабельных офицеров, чтобы решить, в каком месте им дожидаться меня и как долго. Мы постановили, что корабль будет 28 дней стоять у одного островка на аравийской стороне залива. Если же к этому времени шлюп не возвратится, то они должны отправиться на запад к другому островку и ждать там еще 15 дней. Если тогда шлюп не возвратится, то из этого нужно заключить, что что-нибудь с ним приключилось, и местом свидания будет Мадагаскар. Так порешивши, мы покинули корабль, и Вильям, и я, и Лоцман решили больше никогда не видеть его. Мы направились прямо в залив и через него к Бассори или Бальсаре. Город Бальсара лежит в некотором расстоянии от того места, где остановился наш шлюп. Так как река не вполне благонадежна, а мы знали ее плохо и располагали лишь обыкновенным лоцманом, то высадились на берег в деревне, где живет несколько купцов. Деревня эта очень населена, так как здесь стоянка небольших судов. Оставались мы здесь и торговали три или четыре дня. Мы выгрузили все наши тюки, пряности, да и вообще весь груз сколько-нибудь значительной ценности. Мы предпочли немедленно отправиться в Бассору, закупивший много различных товаров. Наша лодка с 12 людьми стояла у берега. И я, Вильям Лоцман, и еще четвертый, которого мы выбрали в самом начале, задумали вечером послать одного турка к Боцману с письмом. Наказавший парню бежать, как только можно быстрее, мы стали в небольшом отдалении, чтобы посмотреть, что случится. Письмо было написано Лоцманом следующим образом. «Боцман Тома». «Нас выдали. Ради бога, отчальте и возвратитесь на корабль. Не то бы все погибли. Капитан Вильям Квакер и Джордж Реформадо, доброволец в офицерском чине, но без подчиненных рядовых, схвачены и уведены. Я убежал и спрятался, но не могу выйти. Если выйду, мне смерть. Сейчас же, как только попадете на шлюп, рубите или отвязывайте якорный канат, ставьте паруса и спасайтесь. Прощайте». Мы стояли незамеченными в вечерних сумерках и видели, что турок передал письмо. В три минуты наши люди поскакали в лодку и отчалили, очевидно, выполнили совет письма. На следующее утро их нигде не было видно, и с той поры мы ничего не слыхали о них. Теперь мы находились в хорошем месте и в очень хорошем положении, так как все нас считали персидскими купцами. Несущественно передавать здесь, сколько неправедно нажитого добро в общей сложности набрали мы. Вернее сказать вам, что я понял, насколько преступно было наживать его таким путем. Обладание им доставляло мне очень мало удовольствия. Как я сказал Вильяму, я не особенно стремился и не особенно надеялся удержать его. Однажды во время прогулки по полям возле города Бассоры я заявил Вильяму, что собираюсь распорядиться своим добром по-своему. А как вы сейчас услышите?» В Бассоре находились мы в полной безопасности после того, как отпугнули наших товарищей. И теперь нам нечего было делать, как только думать, каким бы образом превратить наше сокровища в такие вещи, чтобы у нас был вид купцов, которыми мы собирались стать, а не вид рыцарей наживы, которыми мы были в действительности. Здесь мы очень кстати наткнулись на голландца, который совершил путешествие из Бенгалии в Агру. Агра основана в 1630 западной части Индии, столица Великого Могола – Дели. Оттуда он сухим путем добрался до Малабарского побережья, переправился таким или иным манером на корабле через залив и замыслил он, как мы узнали, по Великой реке пробраться вверх до Багдада или Вавилона. Великая река – слияние Тигра и Ефрата впадает в Персидский залив. Междуречная область называется Месопотамией – Принадлежащем Рашении это одна из плодороднейших областей земного шара. А там караванным путем Калепа и Скандерун. Так как Вильям говорил по-голландски и отличался приятным вкрадчивым поведением, то вскоре познакомился с этим голландцем. Мы сообщили друг другу, в каком положении каждый находится, и узнали, что у него с собой внушительная поклажа, что он долго торговал в этой стране и направляется домой, в свою родную страну, и что с ним слуги. Один армянин, которого он обучил разговаривать по-голландски, и который сам кое-чем владеет, но хочет путешествовать по Европе. А другой – голландский матрос, которого подобрал он из причуды и которому верил вполне. То был честный парень. Этот голландец очень обрадовался знакомству с нами, так как скоро узнал, что и мы обращаем свои помыслы к Европе. И так как он узнал, что у нас с собой одни лишь товары, ибо мы ничего не сказали ему о наших деньгах – то охотно предложил помочь нам продать их столько, сколько поглотит здешний рынок и присоветовать, что сделать с остатком. Покуда все это происходило, Вильям и я совещались о том, как нам поступить с нами самими и с тем, что было у нас. Во-первых, решили мы все серьезные разговоры вести только в открытом поле, где можем быть уверены, что никто нас не услышит. Так каждый вечер, когда солнце склонялось к западу и жара спадала, «Мы выходили то в одном, то в другом направлении, чтобы обсудить свои дела. Должен заметить, что здесь мы оделись на новый лад, так как одеваются здесь персы. В длинные шелковые куртки и нарядные платья или халаты из английского полотна и отпустили себе бороды на персидский лад, так что стали походить на персидских купцов, но только видом, впрочем, ибо не понимали ни одного слова на персидском языке, да и вообще не знали никаких языков, кроме английского и голландского». Да и последний я понимал очень скверно. Как бы то ни было, голландец выполнил все обещанное нам, и мы, решившие, возможно, более держаться в стороне, не знакомились и не обменивались ни единым словом ни с одним из английских купцов, хотя в том месте их было много. Благодаря этому способу мы лишили их возможности наводить о нас справки или дать какие-нибудь сведения о нас, если бы дошли сюда известия о нашей высадке здесь». А последнее вполне могло произойти, попади кто-нибудь из наших товарищей в дурные руки или в силу других непредвиденных обстоятельств. В продолжении моего пребывания здесь, мы оставались около двух месяцев, я стал все чаще задумываться о своем положении. Не об опасности, ибо опасность нам не угрожала, но мне действительно стали приходить мысли обо мне самом, о мире, иные, нежели какие бывали прежде. Что до имевшегося у меня богатства, а оно было у меня невероятно велико, Я ценил его столь же высоко, сколь и грязь под ногами. Я ценил его, обладание им не приносило мне покоя. Не беспокоило меня и мысль лишится его. Вильям заметил, что дух мой смущен и настроение по временам тяжело и подавлено. Однажды вечером во время одной из наших прогулок по прохладе я заговорил с ним о том, чтобы бросить наше богатство, а Вильям был человеком мудрым и осмотрительным. Всеми предосторожностями в моем поведении в продолжении уже долгого времени был я и вправду обязан его советом. И потому все дело по охранению наших вещей, да и нас самих, лежало на нем. Он как раз рассказывал мне о кое-каких мерах, которые предпринимает для нашего путешествия домой и охранения нашего богатства, когда я оборвал его. «Как, Вильям, — говорю я, — неужели ты полагаешь, что вообще мы можем достичь Европы, когда на нас висит такой груз?» «Да, — говорит Вильям, — без сомнения» подобно другим купцам с подобным же грузом, если только не станет известным, какое количество у нас его и какую ценность он представляет. Как же, Вильям, говорю я с улыбкой, ведь ты считаешь, что над нами Бог, и ты так долго объяснял мне, что мы должны будем дать ему отчет во всех наших делах. Так вот, как же, если ты считаешь, что он справедливый судья, можешь ты допустить, чтобы он позволил нам спастись, оставляя при себе все награбленное у стольких невинных людей, и, можно сказать, целых народов. Как же может не призвать он нас к ответу за это до того еще, как мы попадем в Европу, где собираемся насладиться награбленным? Вильям, видимо, был поражен и удивлен этим вопросом, и долгое время не отвечал. А я повторил вопрос и добавил, что это недопустимо. После некоторого молчания Вильям в ответ. «Ты поднял очень существенный вопрос, и положительного ответа на него я дать не могу. Но скажу я так. Во-первых... Правда, что, зная Господнюю справедливость, нечего нам ожидать от Него защиты, но как обычные пути проведения, не те, что повседневные пути людских деяний, то все же, покаявшись, можем мы надеяться на милосердие и не знаем, сколь милосерден будет Он к нам. И потому должны мы поступать, склоняясь к последнему, я хочу сказать, к милостивому решению, а не к первому, которое может навлечь на нас лишь суд и отмщение». «Но послушайте, Вильям, — говорю я, — в самое покаяние, как вы раз мне объяснили, выходит исправление, а мы никак не можем исправиться. Как же нам покаяться?» «Почему же мы не можем покаяться?» — говорит Вильям. «Потому, — сказал я, — что не можем вернуть того, что добыли, разбоем и насилием». «Верно, — говорит Вильям, — этого мы сделать не можем, ибо не можем узнать, кто собственники награбленного». «Что же в таком случае делать с нашим богатством?» — сказал я следствием грабежа и разбоя. Сохраним мы его, мы останемся разбойниками и ворами. А если бросим его, то тоже поступим несправедливо, ибо не можем возвратить его законным собственникам». «Ну, — говорит Вильям, — ответ на это короток. Отказаться от того, что имеем, — это обозначает бросить его тем, кто на него не имеет прав, и лишить себя богатства, не сотворивши тем добра. Поэтому должны мы сберечь его тщательно и твердо, творя с его помощью добро, какое сможем». И кто знает, какую возможность предоставит нам проведение, сотворить благодеяние хотя бы нескольким из тех, кому мы причинили вред. Потому, по меньшей мере, должны мы передать все в руки Господней и двинуться далее. И без всякого сомнения, наш долг – уйти в какое-нибудь безопасное место и ожидать Господней воли. Это решение Вильяма действительно вполне удовлетворило меня. Как правда и то, что все, что он не говорил, всегда бывало надежно и правильно. И вот вышло, что Господь соблаговолил сделать Вильяма всем для меня. Потому однажды вечером, как велось, потащил я Вильяма в поля много торопливее обычного. И там я рассказал ему смятение моего разума, как страшно искушал меня дьявол, и что я должен застрелиться, ибо не могу вынести тяжести, которая гнетет меня. «Вот», — сказал я, — Всю ночь снились мне ужасные сны, а особенно снилось мне, что за мною явился дьявол и спросил, как меня зовут. И я отвечал ему, тогда он спросил меня, какой был мой промысел. «Промысел», — говорю я, — «я вор, негодяй по призванию, я пират и убийца и заслуживаю виселицы». «Верно, верно», — говорит дьявол, — «заслуживаете, и вы тот человек, которого я ищу, и потому ступайте за мной». Тогда я ужасно испугался и закричал так, что сам проснулся. С того самого времени я пребываю в ужасных мучениях. Превосходно, говорит Вильям. Теперь давай мне пистолет, о котором ты только что говорил. Зачем, говорю я. Что ты с ним сделаешь? Сделаю с ним, говорит Вильям. Да тебе незачем самому убивать себя. Я буду вынужден сделать это за тебя. Да ты ведь чуть было не погубил нас всех. Что ты хочешь сказать, Вильям, сказал я. Сказать, сказал он. «Нет, что ты хочешь сказать, если ты кричишь со сна, я вор, я пират, я убийца, я заслуживаю виселицы?» «Да ты этим всех нас погубишь!» «Хорошо, что голландец не понимает по-английски. Коротко говоря, я должен застрелить тебя, чтобы самому спастись». «Ну же, — говорит он, — давай пистолет!» «Признаюсь, что это ужаснуло меня совсем, и я стал понимать, что действительно, будь поблизости меня кто-нибудь, понимающий английский, я бы погиб». С того времени мысль о том, чтобы застрелиться, покинула меня, и я обратился к Вильяму. «Ты совершенно смущаешь меня, Вильям», — сказал я. «Да, я опасен и небезопасно водить со мной общество. Что мне делать? Я выдам вас всех». «Брось, брось, друг Боб», — говорит он. «Я со всем этим управлюсь, если ты послушаешь моего совета». «А что это за совет?» — сказал я. «Весьма простой», — говорит он. «Когда в следующий раз ты будешь разговаривать с дьяволом, то говори немного потише, не то мы все погибнем, и ты тоже. Это испугало меня, я должен признаться, и немного утихомирило смятение моего духа. Речь Вильяма принесла мне много удовлетворения и очень сильно успокоила меня, но сам Вильям с тех пор очень тревожился из-за того, что я говорю во сне и всегда старался ночевать в одной комнате со мною и не оставлять меня на ночлег в домах, где понимают по-английски хотя бы одно слово». Как бы то ни было, впоследствии подобных случаев не бывало, ибо я стал теперь много спокойней и решил в будущем жить жизнью совсем отличной от той, которой жил. Что добывшего у меня богатства, то смотрел я на него как на ничто, и решил сберечь его для того, чтобы творить правосудие, какое даст мне сотворить Господь, и предоставившись мне впоследствии чудесная возможность потратить часть моих богатств для спасения разоренной семьи» которую я когда-то ограбил, стоит того, чтобы рассказать о ней, если в этом отчете останется место».